Глава двадцать восьмая. Семья. Лир стоял на балконе замка Амара-Вратти, глядя на раскинувшийся внизу сад. Лунный свет струился вдоль бесчисленных тропинок, играл с альдинами на крышах беседок и покрывал листья деревьев призрачной пленкой серебра. Вот она, забытая родина, в мыслях о которой Лир провел столько лет, с которой связано столько воспоминаний. но принадлежали ли эти далекие воспоминания Лиру? Или Тер отголосок прошлого в его голове был чем-то иным, недосягаемым ныне? Что ж... Вздохнув, Хеллхэт обернулся. Из коридора появилась худощавая фигура Ирнея. Похоже, за годы, что они не виделись, кудрявый товарищ наконец-таки научился незаметно подкрадываться. Ирн остановился рядом с Лиром, и, глядя в небо, задумчиво продолжил. «Интересно все получается, да? Или у Терей, мой утерянный друг, сын Крейна и царевич Патила?» «Получается так», — усмехнулся Хеллхейд. «Звучит ужасно, когда это произносишь ты. Но да, что-то в этом роде». «У тебя есть царевна, которая ждет в Наракке?» «Нет». «То есть?» Боковым зрением Лир видел, как брови Ирна... Насмешливо взмыли вверх. «Всю новую жизнь ты хранил верность, давняя Набирая в легкий воздух в этот момент, Лир поперхнулся. «Если бы он сейчас ел, то еда наверняка бы застряла у него в горле». «Или...» — вопросительно протянул Ирн. «Замолчи!» — оборвал его Лир и для надежности шутливо толкнул локтем. «Ты ведь понимаешь, что я не помнил прошлую жизнь с самого рождения, так?» Губа приятеля искривила ухмылка. Он определенно наслаждался шансом компенсировать годы, прожитые без дурачеств друг над другом. «Значит, ты и чарна...» «Замолчи еще раз!» «Ладно, ладно...» Ирн лениво постучал пальцами по перилам балкона. «Знаешь, Дав ведь тоже думала, что больше тебя не увидит...» Стиснув зубы, Лир повернул голову. Негодование начинало разрастаться в груди. «Зачем ты мне это говоришь, Ирн?» Сдержанное лицо Дейтьянина вдруг натолкнуло Лиры на мысль, не самую приятную мысль. «Погоди, ты же не пытаешься похвастаться тем, что после моей смерти моя невеста и мой лучший друг?» «Нет!» — воскликнул тот, покраснев. «Святой Арии нет, конечно!» И негодование исчезло. Более того, Лиру стало смешно, потому что он слишком хорошо помнил все привычки и повадки лучшего друга. Не удержавшись, он расхохотался. «Да в тебя отшило! Да? О, как я сразу не догадался!» Ирн пробормотал что-то невразумительное себе под нос, обиженно наблюдая, как смеется фамор и добавил громче. «А ты все тот же, каким я тебя помню, Мунвард. Каждую мою шутку превращаешь в шутку надо мной». Мунвард не ответил. Наконец, успокоившись, он посмотрел на друга и лишь улыбнулся. Что бы там ни было, Лир был рад их беседе, ценил возможность снова разговаривать с Ирнеем точно так, как много лет назад, как во время жизни, канувшей в небытие и трансформировавшейся в сон в его сознании. «Знаешь, Ирн, — начал Лир уже совершенно серьезно, — Мне приятно слышать, что ты называешь меня Мунвардом. Я скучал по этому имени. Однако все это не было точно так, как прежде, не так ли? Как разговор об изменах мог быть той темой, которую обсуждают лучшие друзья? Да и сказать по правде, Лир не ощущал себя тем самым Мунвардом, что стоял на этом балконе когда-то. Приятно получить тебя обратно с того света, Тер. Ирн похлопал его по плечу и пошел прочь. быстро скрывшись в полумраке, усыпанного лунными бликами коридора. Лир еще какое-то время смотрел ему вслед, а затем отвернулся. «Сколько тайн еще припасено вселенной?» — подумал он, слушаясь в тишину, нарушаемую журчанием реки вдалеке. «И какую из них мне нужно раскрыть, чтобы узнать, почему я снова хожу по этому миру?» За спиной раздался шорох шагов, и Лир прервал свои размышления. — Ирн, шпионом все-таки тебе никогда не... Он умолк, увидев спускающуюся по лестнице Аню. Землянка на миг растерянно остановилась, заметив Лира, глянула на пустой коридор, а потом все же свернула к балкону. — Я думала, что одна не сплю по ночам, — сказала она, подходя ближе. — Хотя не уверена, есть ли сейчас вообще разница между днем и ночью. В этом-то вся и прелесть. Разницу каждый определяет для себя сам. Пожал плечами Лир. Не знал, что ты уже вернулась с земли. Как прошла встреча с Александром? Не лучшим образом. На подробностях Лир настаивать не стал. В глазах Ани отчетливо читались печальные сомнения. А сомнений у каждого своих предостаточно. Так они и стояли бок о бок, рассматривая огни города на горизонте. Никак не пойму. в конце концов нарушила молчание Аня. «Как целый остров с замком может висеть в воздухе?» «Магнитная сила полюса константный процесс аннигиляции, подавляющая гравитацию кварков, выделяющаяся при этом в атмосферу тепловая энергия», перечислил Лир, облизав губы. «Я вроде как был ученым в прошлой жизни, ну пойди разберись с этой наукой. Давай просто назовем все прекрасной магией». «Если бы магия существовала, возможно, безумию было бы объяснение». «Какому из?» Нервно рассмеявшись, Аня покачала головой. «Хеллхейд, я сейчас в замке! И не просто в замке, куда приходят туристы, чтобы послушать неправдоподобные истории о привидениях, а реальном, функционирующем замке, сделанном из-за льда святой Вашарий. Лир кивнул, селись понять, что же на самом деле тревожит Аню. Она так рьяно вцепилась в перила и все смотрела куда-то вдаль. Папа меня не узнал. А мама оказывается жива и где-то на этой планете. Кто она? Таитьянка, оморка Человек? Девушка шумно выдохнула и поймала взгляд Лира. И кто тогда я, халхейт Земля уже не мой дом. Но Дария до еще не мой дом. У меня нет. дома». «Или твой дом везде, Ластер», — ответил Лир и не сдержал улыбку, заметив, как опешила Аня от того, что он помнит ее фамилию. Фомор положил свою руку поверх Аниной, сжимавши перила, и продолжил. «Наш дом не в каком-то месте, Аня. Дом в людях, которых мы любим. В семье. И под семьей я подразумеваю не тех, в чьих жилах течет та же кровь, что у нас, а тех, в чьих глазах отражается та же вселенная». Аня, не мигая, смотрела на Лира, словно искала подвох. — Я ценю тебя, — добавил он, держа ее взгляд. — Хочу оберегать и защищать. И не потому, что обещал твоему отцу. Уже не потому. Это делает нас семьей. — Ты случайно, задумчиво прикусив губу, Аня сделала паузу. Не вспоминаешь порой слова Гротты? Сказанные до или после того, как она выставила нас на посмешище, заставив целоваться у всех на виду. — До. — Она сказала, что семейные узы не выбирают, что она... А! Тихий вздох сорвался с губ Ани, когда Лир, поддавшись порыву прильнул к ним. Он не знал зачем, но не мог не сделать этого, должен был, обязан. На этот раз он не отстранился так же быстро, не пытался подавить свои чувства или сбежать от правды. Лиру нужна Аня. Вопрос только, почему? Он ощутил, как чаще забилось изумленное сердце землянки, как ее горячему лицу прилила кровь, как вся она задрожала на миг, будто бы восстав против своего же влечения. Но Аня не оттолкнула Халхейта. Он поцеловал ее неспешно и вдумчиво, позволив каждой клетке своего тела проникнуться сладким моментом, ища внутри себя силу, что двинуло чувством ответ. и нашел. «Какие ощущения?» — спросил Лир, когда отступил назад. В полном смятении Аня вытаращилась на него. Холодный ветер путал ее волосы и покрывал руки мурашками, но она этого не замечала. Никаких. Наконец, с явным смущением призналась она и отвела взгляд. Точно была виновата. из груди Лира невольно вырвался сдавленный смешок. Ха. То есть нет, Лир, я... Я не это хотела сказать!» Аня начала вдруг поспешно объясняться. «Ты и хорошо целуешься, правда, и нравишься мне. Я люблю проводить время в твоей компании, но сейчас не было...» Она снова подняла глаза, внезапно найдя нужное слово. «Волшебство». «Волшебство?» «Понимаешь, когда Ник рядом, я словно становлюсь собой. Больше собой, чем когда я в одиночестве. Мир сразу понятный и четкий, и все обретает смысл, причину и следствие». «Рок и судьба теряют надо мной всякую власть. Все законы природы кажутся очевидными, простыми и...» «Пожалуйста, остановись!» — взмолился Лир, едва сдерживая теперь смех. «В твоих словах как раз-таки сложно уловить смысл, но думаю, я это сделал. И не надо оправдываться, потому что я чувствую то же самое». Сказать, что Аня выдохнула с облегчением, значило бы ничего не сказать. На ее напряженном и потерянном лице мгновенно появилось огромное умиротворение. «Так мы просто друзья, Лир?» «Нет, мы не просто друзья», — отрицательно покачал головой он, чем опять вызвал Ване тревогу на долю секунды. «Мы семья. И то, что ты назвала отсутствием волшебства, сестричка, тому подтверждение». После минуты молчания Аня иронично вздернула уголки губ. «Тогда спокойной ночи, братишка». сладких астральных путешествий. Лир все еще мысленно потешался над сложившейся ситуацией, глядя, как Аня идет вниз по коридору и исчезает за поворотом. И как я мог перепутать такие чувства? Как мог допустить саму мысль, что существует кто-то помимо Дафны? Он еще раз взглянул на до боли знакомый сад и хотел было уже пойти искать свою с недавних пор жену, но не успел сделать и шагу, как за соседней колонной мелькнула чья-то тень. «Как думаешь?» — раздался голос, и спустя секунду Дафна преградила Лиру дорогу. «Мне следует переживать, что мой суженый вот уже второй раз пытается поцеловать другую девушку». У Лира пересохло во рту. Лицо дав не выражало ровным счетом ничего, никаких эмоций, будто гнев или обида, Но не может же она так искусно скрывать то, что происходит у нее на душе. Нет, только не от Лира. — Ты злишься? — попытался угадать он. В глазах до Этьянки промелькнула лукавая искра. И в следующий момент она вдруг закатилась смехом. Смеялась так искренне и заразительно, что Лир и сам нехотя улыбнулся. Была ли это истерика или... «Ха -ха, как я могу злиться? — выдавила дав из себя. когда, наконец, успокоилась и смахнула с ресниц слезы веселья. Конечно, в тот раз у Гротты это было неприятно и непонятно. Но сейчас я едва удержалась, чтобы не расхохотаться в самый неловкий момент и все не испортить, Лир. Вы с Аней походили на двух детишек, которые, едва научившись говорить, пытаются разгадать, что такое любовь. Пока Дав говорила, ее пальцы играли с завязками рубашки на груди Лира. а ее распущенные лунно-белые волосы при каждом движении головы переливались перламутром перед его глазами. На Дафне было платье, то самое, в котором они встречали последний праздник трех лун вместе, легкое и почти прозрачное. Оно облегало ее тонкую фигуру, точно осыпавшая кожу звездная пыль. «Но правда заключается в том, — продолжала Дафна, кокетливо прижимаясь все ближе к Хеллхейту, что тысячи лет люди ищут ответ на этот вопрос, но никто так и не смог узнать, что же такое любовь. Последнее слово растаяло горячим прикосновением ее дыхания на шее Лира. Они теперь стояли вплотную друг к другу так близко, что увидевший их со стороны наверняка решил бы, что в мире не существует больше места, кроме как для них двоих. Я знаю, что такое любовь. Лир наклонился к самому уху, дав и шепнул. Я умер однажды. А любовь — это то, что вернуло меня к тебе. Я люблю тебя давно, Аурион. Я люблю тебя, Лир Монвард. Улыбнулась она. На ее щеках появились две озорные ямочки. А теперь поцелуй меня по-настоящему, а не как просто друга. И Лир поцеловал со всей пылкостью и настойчивостью, какие накопил за безмалого целую жизнь. И все обрело смысл, причину и следствие. Все законы природы стали очевидны и просты. рок и судьба потеряли над ним всякую власть.